Арка вторая. Безымянный. Глава 18. Слепой гадатель. Часть 1. Сильный снегопад задерживался и шел день и ночь напролет. Для Сюесяни и Дзяншинина в этом была как положительная сторона, так и отрицательная. Положительная заключалась в следующем. Дзяншинин, главная движущая сила в их путешествии, Был блуждающим призраком, что боится энергии Ян. Но в снежную погоду темные тучи весь день укрывали небо тяжелой завесой. Энергии Ян не недоставало. Инь же изобиловала. И ему это было только на руку. Так он не лишался сил, едва в небе забрежет рассвет. Что до отрицательный. Подними руку и прикрой мне лицо! Быстрее! Ветер мне сейчас голову оторвет! — кричал Сюэсян Дзян изо всех сил. В такой чудовищный ветер он, естественно, никак не мог и дальше сидеть у дзяншинина на плече. Отчаявшемуся дзяншинину только и оставалось, что спрятать его под передний борт собственных одежд, оставив снаружи лишь голову, чтобы эта недовольная своей участью ноша могла высказывать свое ценное мнение по пути. Однако этот неистовый ветер нисколько не подчинялся заведенному порядку. Он дул против законов природы, беспорядочно, завывая сразу со всех четырех сторон, чем совершенно выводил из себя. Дзян Шиньин, позеленев лицом, поднял руку, одновременно защищая бумажную голову Сюэсяня и с трудом продвигаясь сквозь черный вихрь. — Ты определенно мог бы спрятать свою драгоценную голову под одеждой! Сюэсянь отказался отрез. Нет, я боюсь, что стоит мне отвлечься, и ты собьешься с пути! Дзян Шиньин молчал. Как у него, способного заблудиться в трех соснах, хватает совести на такое?» Сюэсянь усмехнулся. «Когда войдешь в город, ты будешь в слезах просить меня указывать дорогу». Дзяншинин промолчал снова. Они шли в расположенный в двух городах от Ниньяна уезд Волун, один из уездных городов у реки, где была старая переправа. «Волун» переводится как «Спящий дракон». Эту переправу было не назвать большой. За день уходило и приходило не особенно много лодок с пассажирами. А также она не была единственным местом, из которого можно было попасть в Аньцин. Единственная причина пересечь реку именно через нее заключалась в том, что Сюэсянь хотел найти одного человека. «К востоку от переправы есть семья. В ней должно быть два брата, которые, впрочем, не выглядят очень близкими. Я бывал там дважды, и оба раза видел, как они ссорятся». У старшего есть кое-какие способности. Мне нужно попросить его, чтобы он помог мне и взглянул на эту золотую жемчужину. Возможно, он сумеет определить, где находится человек, что продал ее советнику Лю, — объяснил Сюэсянь Дзяншинину. Поскольку он был там уже дважды, значит, тот человек действительно выдающийся и заслуживает доверия. Естественно, Дзяншинин ничуть не возражал и послушно спешил в уезд в Олун. Чтобы избежать хлопот, связанных с тем, чтобы войти в город и покинуть его, они намеренно проигнорировали оба лежащих в промежутке уездных города и проделали весь путь через горы. Из них двоих один был драконом, другой — призраком, и оба привыкли к ночным дорогам. Само собой, разумеется, ничто не должно было пугать их. Однако ходили слухи, что в этих местах в лесах скрывались горные разбойники. Они не имели большого влияния, но все же досаждали проезжающим экипажам. Поскольку Сюэсян держал золотую жемчужину, у Дзянши Нина весь путь сердца подступало к горлу. Он страшно боялся столкнуться с шайкой другой, что тут же разорвала бы их двоих на кусочки. Останавливаясь на привал в нескольких покинутых храмах, он заметил на выступающих из стен колоннах вырубленные мечами следы драки а на стене у двери засохшие темно-красные пятна крови. Тогда его тревога достигла пика. Кто знает, потому ли, что выбрали другой путь или по какой-то иной причине, но за всю дорогу они не столкнулись ни с одним живым разбойником. Лишь от случая к случаю встречали экипажи, на повозках которых могли подъехать, вернувшись к бумажной форме. Словом, все было поразительно тихо и спокойно до самого четвертого дня, когда они целыми и невредимыми прошли через ворота нужного города. дяншинин все еще не мог поверить. «Неужели мы настолько удачливы?» «Прочие не переживают, что вор обворует их, лишь боятся, что он их запомнит. Но ты бесподобен. Целыми днями помнишь о ворах. Уникальный экземпляр». Сюэсянь поднял голову и посмотрел на городские ворота. «Уезд, Волун!» Дзян Шинин прочел два крупных слова и сказал. «Говорят, если в названии места есть часть лун, значит, однажды там появлялся истинный дракон. Уезд во лун звучит так, будто здесь дракон спал». Сюэсянь ответил с презрением. «Этот уездный городишка размером с ладонь. Ногой ступить негде, только ты можешь тут спать». Дзян Шинин растерянно посмотрел на него. «Разве я говорил о тебе?» Так совпало, что они прибыли как раз с наступлением пятой стражи. Об этом возвещал колокольный звон, раздающийся из-за городской стены. Волна за волной, звук распространялся изнутри наружу. Когда звон пятого удара затих, городские ворота медленно открыли. Когда стража открыла городские ворота, Дзян Шинин спрятался в стороне, собираясь воспользоваться еще не рассеявшимися сумерками и, вернувшись к тонкой бумажной форме, проскользнуть в углу ворот, чтобы избежать непредвиденных неприятностей во время проверки. Однако едва он отступил на шаг, как почувствовал, что нечто давит на пятку. «Что это?» — спросил Сюэсянь. Дзян шинин наклонился, убрал снег там, где отпечаталась его нога, и достал слегка помятую железную пластинку. Сюэсянь сощурил глаза в свете фонаря с городской стены чтобы рассмотреть вещь, и увидел железную пластинку размером с большой палец, с одной стороны которой была грубо выгравирована голова волка, с другой имя. Вот только имя кто-то безжалостно изрезал ножом так, что рассмотреть изначально его вид было сложно. «Еще одна!» — пробормотал Дзян Шинин и достал из-за пазухи похожую железную пластинку. Эту он прежде подобрал перед статуей Будды, в одном из покинутых храмов, где они останавливались на привал. На ней засохло насыщенного цвета пятно крови, а сторону, на которой было написано имя, точно так же изрезали до полной неразберихи, и слова было совсем не различить. Сюэсянь сказал, «Отложи пока». Шинин спрятал обе железные пластинки обратно и, больше не задерживаясь, воспользовался невнимательностью караульных и быстро проскользнул в город через щель в воротах. Едва он прошел, как тут же остолбенел. С виду этот уезд Волун и уезд нин разительно отличались друг от друга. Сколько хватало взгляда, едва ли можно было увидеть хоть одну прямую улицу. Все они изгибались и поворачивали, пересекаясь, и в первый миг это напоминало беспорядочный лабиринт. Дзиан Шинин долго сдерживался, но наконец склонил голову к Сюэсяню. Эти дороги! Куда идти? Лучаясь с самодовольством и обнимая золотую жемчужину, Сюэсянь сказал уверенно. «Впереди перекресток. С восточной стороны есть лавка с пирогами семьи Джан. Иди мимо нее. Видишь лоток, где продают сладкое кунжутное печенье? Там на углу поверни на запад. С какой улицы на развилке доносится запах свежесваренного супа с вантонами? Правильно, по той и иди». Стоило пересечь так несколько улиц, и от его команд Дзян Шанин целиком охватил голод. Он был блуждающим призраком, и призрак его разбери, как давно он не чувствовал голода. У тебя такая уличная слепота, что ты запоминаешь дорогу исключительно по еде? спросил Дзян Шанин совершенно ровным тоном, хотя все лицо его говорило, что у него не осталось желания жить. Сюэсянь, обхватывая золотую жемчужину, кивнул. Верно. Ты больше иди и меньше говори. Собирается рассвет. Дальше пройди мимо лавки тушеного мяса и мимо ресторанчика Байшунь, и мы на месте. Дианшинин молча закатил глаза. Хотя способ запоминать дорогу у этого старейшего и был несколько раздражающим, однако он выбрал кратчайший путь. Как и ожидалось, миновав ресторанчик Байшунь, Дианшинин разглядел вдалеке скрытую за снежной пеленой переправу. Флаг с шумом развивался на ветру. А на берегу похоже стояло несколько пассажирских лодок. Дзян шинин на ощупь прикрыл рукой бумажного человечка, высовывающего голову из-под края одежд и озирающегося вокруг, втянул шею и пошел против ветра к востоку от переправы. Старейший, ты можешь усесться и не двигаться, если тебя унесет ветром, я уж точно не пойду подбирать тебя. Разворчался Дзян шинин раздраженно. Сюэсянь, вывернув голову к улице, внимательно присмотрелся и щелкнул языком. «Почему мне кажется, что позади кто-то есть?» Дзян шинин бессознательно остановился и попросту обернулся по кругу, оглядываясь. «Не вижу никого странного. Тебе не привиделось из-за снежинок, что ловит боковое зрение?» «Хм, возможно», — пробормотал Сюэсянь, втягивая шею и через силу немного успокаиваясь. Про себя он размышлял. Если бы за нами действительно кто-то следовал, под его ногами скрипел бы снег. И нет ни единой причины, почему бы я этого не услышал. Вероятно, я и впрямь надумываю. Под руководством Сюэсяня Дзян шинин совсем скоро пришел к воротам дома в отдаленном переулке. Хотя называть это воротами дома было откровенной лестью. Из-за наружной стены двор выглядел крошечным, совсем как курятник. Ворота же были одностворчатыми, старыми и обветшалыми. Из-за сырости их углы даже покрылись густой плесенью, но это никого не заботило. Видимо, этот дом был не из тех, где живут хорошо. — Постучи, — сказал Сюэсянь. Дзян Шинин, привычный к сдержанности, и в ворота стучал исключительно благовоспитанно, тремя ударами, легкими и неторопливыми. Стоило Сюэсяню услышать это, как у него свело зубы. — И как к демонам, братья, должны расслышать этот твой комариный писк за воротами? «Они глухие на одно ухо! Стучи смело!» После его слов Дзян Шинин, вопреки нежеланию, приложил больше усилий, одновременно повторяя «Виноват, виноват» и ударяя снова и снова. Прошло много времени, прежде чем со двора наконец донеслось тихое поскрипывание шагов. И неизвестно, из-за глубокого снега ли, или из-за проблем с ходьбой, но звучали они необъяснимо, неуверенно. «Сколько лет этим братьям?» не удержался от вопроса Дзян Ши «О!» — ответил Сюэсянь. «Младшему около восьми-девяти, а старшему шестнадцать или семнадцать, кажется». Дзян Ши остолбенел. «Что? Ты ищешь ребенка, чтобы он тебе погадал?» И в то мгновение, когда он застыл, единственную створку старых деревянных ворот вдруг распахнули изнутри. «Вор! Убирайся!» Тут же послышался детский крик из прохода. Следом раздался грохот. Вода из не пойми откуда взявшегося огромного таза выплеснулась навстречу, и не успевший среагировать Дзян Шиннин от макушки до пят промок насквозь. Тело Дзян Шиннина в конце концов было бумажным, и только все лицо его залили водой, как он сразу же содрогнулся, весь обмяк и беспомощно упал на землю. Сень у него за пазухой не избежал той же участи, Совершенно промокший он вывалился наружу и с хлюпающим звуком приклеился к влажной земле. А золотая жемчужина с бульканьем выкатилась из его объятий и остановилась аккурат у самых ворот. Человек в проходе отбросил деревянный таз, что громко стукнул при падении. Замешкался на мгновение. А затем внезапно вытянул руку и, схватив золотую жемчужину, в страхе поспешил встать, чтобы закрыть ворота. Только Сюесянь, прилипший к земле и переполненный гневом, собирался разразиться бранью, как с небес спустилась пара теплых рук и отклеила его. Эти руки принесли хорошо знакомый горький запах лекарств, ощутив который, Сюесянь тут же чихнул. Он несколько раз попытался поднять повисшую мокрую голову и, не сумев, не выдержал и взорвался. «Лысый осел! Я раскопал захоронение твоих предков или вырыл могилу тебе, что ты так зациклился на том, чтобы поймать именно меня? Преследуя меня, восемьсот ли, ты, мать твою, не устал, а?» В ответ над головой Сюэсяня раздался бесстрастный голос. «Благодарю за беспокойство. Не устал». Сюэсяня едва не вырвала кровью. Он немедленно захотел отправить его в реку вниз головой. Перед воротами этого крошечного, что курятник двора, стоял никто иной, как Сюаньминь. Взяв промокшего Сюэсяня, он поднял Идзян шинина из-за воды, вернувшегося к изначальной форме. Зажал обоих человечков между пальцами, а после, без намека на вежливость, распахнул створку деревянных ворот. Он стремительно вошел во двор, поймал воришку, что торопился убежать, и, опустив на него взгляд, спокойно сказал — Не будь жадным, верни золотую жемчужину».